Либеральные реформы. На этом банкете юстиции советник высказался в пользу представительного строя, пелись недозволенные песни. Через несколько дней манифестация в Казино повторилась уже по другому поводу, но опять звучали Марсельеза и Парижанка. Участники собрания на этот раз восторженно приветствовали трехцветное знамя, символ великой французской революции. Хотя критика в адрес прусского правительства со стороны выступавших с современной точки зрения была совершенно безобидной, тем не менее публичное проявление свободолюбия прозвучало неслыханной дерзостью для того времени, и королевское правительство сочло это крупным политическим скандалом. Трирское казино оказалось под надзором полиции, одного из выступавших на банкете арестовали опубликованные в Райнско-Мозельской газете и в Кельнской газете речи и особенно выступления Генриха Маркса говорят, однако, о благонамеренности ораторов отцу Карла Маркса было 7 лет, когда началась Великая Французская Революция, 17, когда Наполеон 9 ноября 1799 года 18 Брюмера -го совершил переворот. 22 года, когда Бонапарт короновался, И 31, когда французская армия потерпела окончательное поражение под Лейпцигом во время битвы народов в 1813 году. Для Генриха Маркса эти даты были самыми важными вехами его времени, и слова «свобода», «равенство», «братство», «робеспьер», «наполеон», «империя», «война», «сражения», часто употребляемые в Доме юстиции и советника, вошли в сознание Карла одними из первых. «Не шали», — говорила проказливому ребенку нянька, — «придет Бонапарт и утащит тебя». Отец Карла имел обыкновение, вспоминая прошлое, ссылаться на то или иное историческое происшествие, свидетелем которого был. Дети всегда знали, как начнет он повествование о минувшем. Прошло только полгода со времени Термидора, когда мой дядя предложил отправить меня во Франкфурт. Это случилось в день битвы под Ватерлоу. Софи, Герман и Карл играли в Великую войну. Герман хотел быть маршалом Даву, Софи предпочитала Мюрата. В 1830 году летом юстиции советник рассказал за обедом, что во Франции началась новая революция. Снова у всех на устах было слово «республика». Карл в латинском словаре искал разгадки этого слова «республика, дело народное», перевел он, «господство народа». Карл с юных лет отличался самостоятельным, смелым, волевым характером и гибким, приверженным к отрицанию и анализу умом. Кроме отца, большое влияние на Карла имел близкий друг юстиции советника, будущий тесть Карла Маркса, барон Людвиг фон Вестфален. Семья Вестфаленов переехала в Трир за два года до рождения Карла в 1816 году. Дом барона, окруженный большим красивым садом, находился на Римской улице, неподалеку от жилища Марксов. Жени Вестфален дружила с Софи Маркс, а Карл учился в одном классе с ее братом Эдгарм. С детских лет Карл отличался безудержной фантазией. Младшие сестры охотно подчинялись брату и готовы были в уплату за его чудесные сказки выполнять все его желания. Неутомимый на выдумке, мальчик был очень шаловлив. Он не раз запрягал девочек как лошадок и бегал с ними по широкой песчаной дороге к горе Святого Марка. Жени Вестфалин часто приходила к своей подруге Софи. Она была на четыре года старше Карла. Красавица Женни не могла не поразить пылкое воображение Карла. Она была самой очаровательной из принцесс и фей его сказок и мечтаний. Бывала в детские годы в доме своего друга Эдгара, Карл, забившись в угол гостиной, с нетерпением дожидался той минуты, когда сопровождаемая матерью Женни спустится со второго этажа, чтобы ехать на бал. Юношу Маркса в большом доме Вестфалинов Привлекала обилие книг и умная беседа хозяина, всегда внимательно и дружелюбно встречавшего школьного товарища своего младшего сына. Отец жени был свободен от сословных предрассудков. Ему были чужды дворянская спесь и высокомерие,